Операция Рафтян и Харон заняла всю ночь. Мы тем временем успели сбегать в деревню и рассказать, что обошлось без серьёзных происшествий. Сейн в какой-то миг осознала, что мы выпали из её поля зрения, и побежала на помощь, но попалась на глаза стражникам замка. Она слегка дулась на меня, но и осмелилась избежать трудного разговора. На самом деле можно было взять её с собой, но увиденное могло вдохновить Сейн на то, чтобы встать в очередь на улучшение тела, узнав о том, что Харон создаёт илетные расы Шельтвельта, обладающие силой Фаура. Сенни медленно вызовется добровольцем. Может, это было бы не так уж и плохо, но сначала надо выработать общий подход к таким вещам. И самое главное, я уверен, что Рафталия будет резко против. Наталья ничего не сказала, но судя по подозрениям в её глазах, скоро ей придётся всё объяснить. Вопрос только в том, кто это сделает я или Маморо. Мелти будто всё поняла без слов. В её взгляде читалось: "Надеюсь, ты мне в ближайшее время всё расскажешь". Наконец мы с Рафталией вернулись дойём в замок, чтобы помочь рафтёнкам. Фаор остался в деревне. И, наконец... Ох. Я очнулся в уголке лаборатории Маморо. От ожидания меня сморило, так что я начал клевать носом и уснул. Перед тем, как заснуть, я видел, как Маморо относит детей спать. Они уже вылечились и прошли все сегодняшние алхимические процедуры. Сейчас его не было в лаборатории. Должно быть, Харун послал его за какими-то материалами. Самой Харун тоже не было. Я посмотрел на Рафтян, который работал с душой Филори за терминалом, и увидел на её месте какую-то полупрозрачную девушку с хвостом длиннее, чем у Рафталии, маленькими круглыми ушами и светло-русыми волосами до плеч. Пару раз моргнул и снова увидел за терминалом Рафтян. «Рафо!» – зевнула она, а затем заметила, что я проснулся и обернулся. «Раф?» – я покрутил головой, но полупрозрачной фигуры нигде не было. Мне померещилось? Вскоре вернулись Харон, Мамору, Сиану и Рейн. «Если всё по плану...» То "Ты уже должна по нему много заканчивать?" спросила Харон. "Раф!" Рафтян вскинула руки, давая понять, что всё под контролем. "А, герой из будущего. Ты уже проснулся?" заметила Харон. "Ага. Хм." Спавши рядом со мной Рафталия тоже очнулась, услышав голос, и тут же осмотрелась. Очень вовремя, иначе бы мы всё пропустили. Мы встали с пола и посмотрели на терминал, за которым работал Рафтян. На нём выдвинулась полоса загрузки, вернее, наоборот, выгрузки души. А также два плещущих огонька, в отличие от одного сгустка, который мы видели раньше. Полоса показывала 8%. Убрать 4/5 слышности Судзаку это огромный успех. Что ж, остались только завершающие штрихи. Рафо Корн приступил к переносу души Филории, которую Рафтян собирала целую ночь, в тело гомункула. Адаптивный отклик в порядке. Химический синтез магических веществ работает. Реакция отторжения в ожидаемых пределах. Выгрузка воспоминаний из души протекает без отклонений. Душа медленно растворилась в теле, гомункул слегка вспыхнул, кончики крыльев зажглись красным, вскоре откуда-то прилетел огонёк и просочился в цесторну к девушке. Это была эссенция кланового когтя, да. Похоже, она засекла душу, обладатель и прилетела к ней. Думаю, это можно считать верным признаком того, что операция прошла успешно. Теперь ей нужно предоставить полный покой, пока душа не привыкнет к телу. Э, Сансай коктейль вам поможет. Так что остаётся только подождать. О. Рафо. Рафтян размяла уставшие плечи и подошла ко мне. Молочины, Рафтян. А, спасибо, поблагодарил её Маморо. Раф, я поднял Рафтян и погладил её. Как же здорово, что у неё так много разных способностей. Примерно, когда станет известен результат. По моим расчётам, дня через 3 можно будет делать выводы, сказала Харон. Это радует. Вау, как быстро всё решилось. На Фуми у тебя чудесные помощницы. Вскитилась Рейн. Я бы сказал, ты должна благодарить рафтян. На Фуми Рафтян и Рафталия, спасибо вам, сказал Мамору и низко поклонился. Рано благодаришь, дождись результатов. Нет, я должен сказать это именно сейчас. Я не смогу терпеть так долго. Даже сойдя с правильного пути, он сохранил манеры. Впрочем, ничего удивительного. И так нам пришлось рискнуть, но в результате мы очистили душу Филори и даже лучше, чем ожидали люди Маморо. «Маморо, я должен на правах героя счета сказать тебе суровые слова. Ты не единственный несчастный человек в мире. Я понимаю, что у тебя есть друзья и что ты боишься их потерять, но ты должен побороть страх или убьёшь ещё больше дорогих тебе людей. Подави свою травму!» В моей памяти до сих пор свежа смерть Атлы. Я хочу вновь увидеться с ней, но не могу. Но она всегда рядом со мной, внутри счета. Я знаю, что она болеет за меня. И что бы ни случилось, я должен защищать остальных. Да, мне больше нельзя никого терять. Возможно, мы никогда до конца не победим наши травмы, но, по крайней мере, Мамору согласился. Я буду охренять Шельдран, чего бы это ни стоило. Так же, как и прежде. Заявил он ещё решительнее, чем раньше. Вообще, он похож на среднее арифметическое между мной и Реном. Теперь мне стало ясно, как с ним общаться. Думаю, можно сказать, что я исполнил просьбу Сиан... В борьбе Маморо с его отравмой отметились позитивные сдвиги. Я посмотрел на Сиан, таробка кивнула нам и пролепетала: "Спасибо". Это слово далось ей тяжело, но я думаю, что это была самая искренняя похвала, на которую она только способна. "Ну, удачи тебе с этим", сказал я, вновь поворачиваясь к Маморо. Правда, мы уже знали, что впереди будет слияние миров, а значит, волна окажется сильнее. Тем не менее, история запомнит имя Маморо Сирона. Всё льтвельте, вы буду читать богам, а в милорамарке дьяволам. Хотя я всё ещё боюсь, что мы меняем будущее. Мне кажется, что такая помощь пойдёт миру на пользу. Спасибо. И ещё. Надеюсь, теперь ты позволишь нам всерьёз заняться поисками способов вернуть вас в будущее. Настал наш черёд помочь вам. Буду только рад. Тогда я предлагаю начать с Ну, разговор о планах на будущее неожиданно прервался. Мемор вдруг перевёл взгляд, что что-то случилось. Дерьмо. «Почему именно сейчас?» «Начаться сразу после бессонной ночи. Это подстава из подстав?» «Отвратительно. Все настроение коту под хвост!» Мамору, Харуну и Рейн дружно начали ворчать. «Что случилось?» – спросил я. «Нафуми, судя по твоей реакции, ты ничего не увидел». «А? Ты про что?» Я прошел со взглядом по интерфейсу в поисках изменений, но не заметил ничего странного. «Обновился таймер волны. Показывает, что она придет уже через час». «А? Это что за внезапность?» «Кто-то сломал печать Зверя-Защитника?» Время следующей волны определяется заранее. Однако Мамору утверждает, что оно изменилось. У нас такое было только когда сломалась печать Лингуэ. «Не думаю», — возразила Харун. «Не похоже, чтобы кто-то ломал печать Зверя-Защитника». «Что будешь делать на Афуме?» — спросил Мамору. «Вы, в принципе, можете не участвовать». «Нет, любые непредвиденные события могут угрожать миру гибелью. Мы с вами». «Мы даже Кидзу не помогали воевать с волнами». «Если наше вмешательство поможет на время отвести опасность, то прекрасно. Тем более, что теперь мы тоже можем на манерке дзун и быстро закрывать разломанулевым оружием. От нашего участия одни плюсы. Времени почти нет. Маморо, дай мне право на приглашение». «А, ага». Перед глазами высветился запрос от Маморо. Я принял его и получил право приглашать людей в его армию. «Так, ладно. Если честно, мне ужасно хочется спать, но я сейчас пойду в деревню и постараюсь как можно лучше подготовиться к волне». Маморо, я ожидаю от тебя того же самого. Конечно, постарайся подготовиться как следует. Волн так просто не победить. Ну как? Я не помню в последнее время волн, которые бы заставили нас испугаться. В последнее время главная угроза для нас исходит не от волн, а от суки и тех, кто её поддерживает. Собственно, мы и в прошлом оказались как раз из-за них. Это обнадёживает, Маморо. Мы должны править себя них хуже. Отозвалась Раин. Жалко, что мы пока не нашли способ убивать этих врагов раз и навсегда. Пожаловалась Харон. Если честно, мне уже надоело просто ждать, пока кто-то придёт и спасёт нас. Судя по их словам, они уже знают, что за волнами стоит самоупровозглашённый бог. И я полностью разделяю мнение Харун. Нафами сама, нам нужно идти. Ага. О, увидимся на волне, сказал Маморо, а затем за его спиной выглянуло Сиан. Я тоже буду сражаться. Ага, защищай Маморо. И не сдавайся. Воскрешение Фелории ещё не означает, что твойм надеждам конец. После моих слов сеанс смощён на потупило глаза. Это у меня удачно вышло. Так и мы темпа, мы скоро подшучивать начнут над Маморо, а не надо мной. Ладно, мы идём готовиться. Только не думаю, что мы всё сделаем за тебя, Маморо. Донеси до Маморо свои мысли, и я развернулся и убежал, чтобы не тратить время на его возражения. Мне ещё нужно телепортироваться в деревню, чтобы всё объяснить Рэну и Фауро. Разумеется, я тебе не об авто героя ещё та прошлого. Я не хочу тебя. Крикнула вдогонка Мамура намного дружелюбнее, чем обычно. Похоже, что ему наконец-то удалось сбросить с плеч груз постой, но волнение. «До встречи! Рафо!» Рафталь и Рафтян поклонились и побежали за мной. Я переместил нас с порталом в деревню, и мы тут же начали готовиться к волне.